Глава двенадцатая Была темная, теплая ночь. Недавно прошел дождик, отовсюду капало, лаяли собаки. Пашка пошел в РТС, где стояла его машина. Во дворе РТС его окликнули. «Свои!» — сказал Пашка. «Кто свои?» «Любавин! Командировщик ты, что ли?» «Ну? В круг света вышел дедун-сторож тулупе с берданкой. Ехать, что ли? Ехать. А закурить имеется? Закурили. Ночь, однако, еще будет, сказал дед. Спать клонит в дочь. А ты спи, посоветовал Пашка. Нельзя. Дед сладко зевнул. Я тут, да со было. Ладно, батя, я тороплюсь. Давай, давай. Старик опять зевнул. Пашка завел свою полуторку и выехал со двора. Он знал, где живет Настя, у самой реки на Добрывом. Большущий домина в саду, днем Прохоров показал ему этот дом. Пашка незаметно приспросился. Запомнилось, что октогордится гордицы выходит сад. Это хорошо. Сейчас Пашку волновал. «Один вопрос, есть у платоновых собак или нет?» На улицах в деревне никого не было. Дождь разогнал даже влюбленных. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь в узеньких переулках. Подъезжая к Настиному дому, он совсем сбросил газ. Ехал как на похоронной процессии. Остановился, вылез, мотор не стал глушить». Так, негромко сказал он, и потер ладонью грудь. Он волновался. Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь листву деревьев темно мерцающие окна горницы. Там, за окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он был собран и серьезен, как вор перед чужой дверью. — Только бы собаки не было, — думал он. Кашлянул, потряс забор. Во дворе молчанием тишина, каплиц деревьев. — Ну, Пашка, если ноги не выдернут, будешь ходить. Он осторожненько перелез через низенький заборчик и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Тучная теплая ночь исходила соком, пахла затхлым погребом, гнилой древесиной и свежевымытой картофельной ботвой. Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про восемнадцать лет. Одну и ту же фразу «В жизни разбывает восемнадцать лет». Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние три шага И стал в простенке между окнами Перевел дух Одна она тут спит или нет? Возник новый вопрос Он вынул фонарик, включил и направил в окно Желтое пятно света поползло по стенам Врывая из тьмы отдельные предметы Печку, голландку, дверь, кровать На кровати пятно дрогнуло и замерло Под одеялом кто-то зашевелился, поднял голову. Настя. Не испугалась. Легко вскочила, подошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка включил фонарь. Настя откинула крючки и раскрыла окно, из горницы пахнула застойным сонным теплом. Ты что? спросила она негромко. Тон То ее насторожил Пашку, какой-то отчужденный, каким говорят с человеком, который незадолго до этого тебя обидел. Неужели узнала? Испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Молчал. Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил свою мигалку. Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной спальной рубахе. Настя навалилась грудью на подоконник, приготовилась беседовать. Пашка уловил запах ее волос, в голову ударил жаркий туман. Он отстранил ее рукой и полез в окно. — Додумался, — сказала Настя несколько потеплевшим голосом. — Додумался, додумался — думал Пашка. — Сейчас будет цирк. Ноги-то вытри хоть. Пашка молча обнял ее теплую, мягкую и так сдают, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка. «Ох!» — глубоко вздохнула Настя. «Что ты делаешь? Шальной ты, шальной!» Пашка начал ее целовать. «И тут что-то случилось с Настей!» Она вдруг вырвалась из Пашкиных объятий, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель. «Все, конец!» Пашка приготовился к самому худшему. «Сейчас она закричит, прибежит ее отец и начнет его фотографировать!» Он отошел на всякий случай к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей. Испугалась? Настя схватила со стола юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке. И не успел тот подумать худой, как почувствовал на левой щеке сухую горячую пощечину. И тотчас такую же на правой. Потом с минуту стояли, смотрели друг на друга. У Настя от гнева еще больше потемнели глаза. Она была удивительно красива в эту минуту. «Везет инженеру», — невольно подумал Пашка. «Сейчас же уходи отсюда», — негромко приказала Настя. Пашка понял, кричать не будет ни из таких. «Побеседуем, как жельтмены», — заговорил он, закуривая. — Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость. Это глубокая провинция. Он бросил спичку в окно. Он волновался и дальше развивал свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет, утюг, например, и снова предложит ему убираться. От волнения он стал прохаживаться по горнице, от окна к столу и обратно. — Я влюблен, так? — Это факт а не реклама. И я одного только не понимаю. Чем я хуже твоего инженера? Если на то пошло, я легко могу сделаться героем социалистического труда. Но надо же сказать об этом. Зачем же тут аплодисмент устраивать?» Пашка потрогал горевшие щеки. «Рука у Насти тяжелая. Собирайся и поедем со мной. Будешь жить у меня, как в гареме». Пашка остановился Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил. Она поняла это. Какой же ты дурак, парень, грустно и просто сказала она. И чего ты мелишь тут? Села на стул, поправилась съехавшую рубашку, натворил делов, да еще философствует, ходит. Он любит. Настя странно как-то заморгала. Отвернулась Пашка понял Заплакала Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю? Она резко повернулась к нему В глазах слезы взгляд горестный и злой И тут Пашка понял, что никогда в жизни ему Не отвоевать эту девушку Не полюбит она его Чего ты плачешь-то? Да потому что вы только о себе думаете Эгоисты несчастные. «Он любит». Она вытерла слезы. «Любишь, так уважать человека, а не так». «Что же я уж такого сделал?» «В окно залез, подумаешь. Ко всем лазят». «Не в окне дело. Дураки вы все, вот что». «И тот дурак тоже, весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался». «Пусть едет». «Как уезжать?» «Пашка понял, кто этот дурак. Инженер». «Куда?» Спроси его. Пашка нахмурился. На полном серьезе? Настя опять вытерла ладошкой и слезы. Ничего не сказала. Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло. Собирайся, приказал он. Настя вскинула на него удивленные глаза. Куда это? Поедем к нему. Я объясню этим питерским фрейрам, что такое любовь человеческая. Сиди уж, не трепись. «Послушайте, вы, молодая, интересная...» Пашка приосанился. «Мне можно съездить по физию, я ничего, если за дело». «Так, но слова вот эти дурацкие я не перевариваю». «Что значит не трепись?» «Не болтай зря, значит. Куда мы поедем сейчас? Ночь глубокая». «Наплевать. Одевайся. Лови кофту». Пашка снял со спинки кровати кофту, бросил Насте. Настя поймала ее... Поднялась в нерешительности Пашка опять заходил по горнице Из-за чего же он это преревновал? Спросил он не без самодовольства Танцевали с тобой, ему передали Потом в кино шептались Он подумал Дураки вы все Ты бы объяснила ему, что мы По-товарищески Нужно мне еще объяснять Никуда я не поеду Пашка остановился Считаю до трех Раз, два, два с половиной. А тут соловаться полезу. Я полезу. Что ты ему скажешь-то? Я знаю, что. А я к чему там? Ехай один и говори. Одному нельзя. Надо, чтобы вы при мне помирились. Бату вы будете год пыхтеть. Настя надела кофту, туфли. Лезь, я за тобой, сказала она, выключая свет. «Видел бы сейчас кто-нибудь, что мы тут с тобой выделываем. Инженеру бы все это передать. Тогда бы уж он уехал. По бы пришлось за меня выходить». Пашка вылез с сад, помог Насте. Вышли на дорогу, полуторга стояла, ворчала на хозяина. «Садись, Рева, возись тут по ночам с вами, понимаешь?» Пашке эта новая роль чрезвычайно нравилась. Настя села в кабину. «Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?» «Где уж тут? С вами скорее прокисишь, чем какое-нибудь полезное дело сделаешь». «Ну да чего ты, Павел...» «Что?» — строго оборвал ее Пашка. «Ничего». «То-то». Пашка со скрежетом всадил скорости, поехал. И помирил инженера с Настей. И той же ночью уехал из Быстрянки. Не мог же он ходить в клуб И слышать за спиной хихиканье девчат. Было грустно, когда уезжал. Написал Прохорову писульку «Прости меня, но я не виноват». Подсунул ее под дверь и уехал в листиангум. Это одна из многочисленных Пашкиных любовных историй. А вот последнее.